Глава 2 Илья. Он сразу ее узнал, хотя она и была похожа на сотни других, которые он перевидал за последние три года, сбившись с ног в бесплодных поисках. Удивительно, что нашел на ее после того, как окончательно потерял надежду на это, и даже ехать никуда не пришлось. Ее снимок попался ему на глаза в одной из статей в новостной колонке Яндекса. Она выглядела в точности так же, как и прошлой весной, один в один, Он был в этом уверен, в его память намертво врезались мельчайшие детали ее облика. Он помнил каждый штрих, вплоть до самой крошечной трещинки. Страшное потрясение, испытанное им тогда, не давало ему забыть ее. Она — это шиша, крошечная черная деревушка, каких в российской глубинке видимо-невидимо. Но это он не мог перепутать ни с какой другой, несмотря даже на то, что теперь она находилась за сотни километров от своего прежнего места. Место совсем ничего не значило, ведь эта деревня блуждала по свету, иначе и быть не могло, он собрал о ней достаточной информации, чтобы сделать подобные выводы. Она появлялась то тут, то там, все время ускользая от него, как преступник, почуявший слежку, но оставляла следы, еще горячие, смердящие и жуткие. Места, где побывала шиша, пахли горем, а воздух там словно звенел от только что стихших криков, полных боли, злобы и страданий. Эта зловещая деревенька обычно прибивалась к провинциальным городкам и зажиточным селам. Она присасывалась к ним, как клещ, вытягивала все жизненные соки, а затем бесследно исчезала, и никто из оставшихся в живых не видел момента ее исчезновения, как, впрочем, и появление тоже. Предполагали, что жители деревеньки разбирали свои избы по брёмнушку и перевозили на новое место, но ни одного очевидца, заставшего процесс переезда, не нашлось. Была деревенька и не стало ее. Еще с вечера стояла в поле за окраиной, а утром исчезла, словно растворилась вместе с предрассветным туманом. Ни ударов молотка, ни людского гомона, ни шума машин или скрипа телег. Разве может бесшумно исчезнуть целая деревня? Обычным способом. Точно нет. Илья был уверен, что шиша связана с нечистой силой. Да и Роман Марьянов это подтвердил, а он в таких вещах отлично разбирался. Илья сам находился в шише в ту ночь, когда она исчезла, и не слышал ни звука, ни шороха. Выбравшись из стога сена, наваленного возле конюшни, он не обнаружил ни конюшни, ни домов, ни даже примитивной карусели, вкопанного в землю столба с колесом от телеги наверху, с которого свешивалось дюжин толстых веревок. Концы веревок оканчивались петлями, в них можно было сесть и, оттолкнувшись от земли ногами, кружиться вокруг столба. Наташка, как увидела эту забаву, сразу бросилась к ней и повисла на веревке. Поджав ноги, поплыла над землей заливиста хохоча, но веселье длилось лишь пару мгновений. Один из жителей сурового вида бородатый мужик грозным окриком отогнал ее, но удивленный Наташкин взгляд пояснил неохотно. «Убьешься еще! Старые веревки-то!» Да и колесо трухлявое. О, вот того и гляди, сломается. Но Илья догадался, что дело было не в этом. Он приметил на столбе какие-то знаки, похожие на ритуальные символы. Странно выглядела эта конструкция. Вроде детская забава, а от ее вида мороз продрал по коже, и в голову полезли жуткие мысли, в основном почему-то о казнях и виселицах. Илья в тот момент даже немного испугался, увидев массу людей самого недружелюбного вида, двинувшуюся к ним со всех сторон, едва Наташка прикоснулась к карусели. Впереди всех бежал мордатый мужик с рыжей лопатообразной бородой, с таким видом, как у него, обычно бегут кого-нибудь убивать. Но как только Наташка отпустила веревку и отошла от столба, он сразу заулыбался и пригласил их в дом. И зачем только они с Наташкой согласились? Уж лучше заночевали бы в поле. «Эх, кто ж знал!» А тогда Илья и не догадывался, что с деревни, на которую они случайно набрели, что-то не так. На онлайн-картах она не значилась. Они шли к большому селу под названием Приютово, надеясь найти там трактор, чтобы вытащить застрявший в грязи автомобиль. Но им пришлось остаться в на ночлег, потому что к тому времени уже начало смеркаться. И там они с Наташкой поссорились. Да так, что он выскочил из дома в ночную мглу и блуждал среди домов, пытаясь унять бушевавшее в душе пламя, пока не наткнулся на развороченный сток сена, где и забылся тревожным сном. А утром деревня исчезла. Вместе с Наташкой. Илья корил себя за беспечность, но до случившегося он не верил в существование нечисти. Это уже потом Марьянов раскрыл ему глаза на то, как устроен этот мир. Жаль, что слишком поздно. Наташку уже было не спасти. Теперь только и остается тешить себя мечтами о мести. Но Илья верил, что мечты имеют свойство сбываться. Настанет день, и Шиша поплатится за все свои злодеяния. Компьютерная мышь жалобно скрипнула в непроизвольно сжавшемся кулаке. Илья удивленно посмотрел на свою руку и разжал пальцы. Он так глубоко погрузился в размышление, что даже забыл, где находится. Последнее время с ним такое часто случалось. Шиша не выходила у него из головы с той самой ночи, словно их связывали незримые узы. Иногда ему казалось, что он все еще там, рядом с Наташкой, смотрит в ее озорные васильковые глаза, вдыхает горьковатый запах луговых трав, питавшихся в ее волосы за то время, пока они бродили по лесам и полям. Он тщательно берег в памяти эти последние моменты, опасаясь, что они поблекнут или вовсе сотрутся со временем. Наверное, поэтому лицо любимой возникало перед глазами так живо, будто они расстались не три года назад, а только вчера. Лишь последние полчаса перед расставанием ему не хотелось вспоминать. Те полчаса, когда между ними разгорелась ссора. Да нет, пожалуй, это был настоящий скандал. Он и не предполагал, что Наташка может быть такой вульгарной и агрессивной. Правда, он подозревал, что это была уже не она оторопел, когда ее глазами на него глянуло неизвестное злобное существо, каким-то образом очутившееся в Наташкином теле. Перемена в облике Наташки была столь разительна, что ошибиться было просто невозможно. Она преобразилась как герои фильмов ужасов, когда в них вселяется потусторонняя сущность. На лице возникло хищное выражение, движения стали резкими и быстрыми, голос огрубел и звучал так, будто доносился с дна колодца, причем ни слова было не разобрать. Сам момент так называемого «вселения» ускользнул от внимания Ильи. Он не мог сказать с точностью, когда именно это произошло. Вроде бы вот только что Наташка была родной и понятной, и вдруг будто сгинула, оставив свое тело, занятое кем-то другим, не имеющим никакого отношения к роду человеческому. Это уж потом, в беседе с Марьяновым, он вспомнил о крупном вороне, который сидел на лавке в углу горницы в избе рыжебородого мужика. Тот угол хозяева называли «красным», Он считался самым почетным и будто бы даже священным местом. Причем Илья не вспомнил бы о вороне, если бы Марьянов прямо не спросил, а не заметил ли ты в доме какого-нибудь животного или птицы? Узнав о вороне, Марьянов сказал, что бесы часто используют этих птиц в качестве временного убежища, пока не выберут, в какого человека им вселиться. После этого Илья поверил, что Марьянов действительно обладает незаурядными экстрасенсорными способностями, а до этого он его, можно сказать, всерьез и не воспринимал. Так, выбрал наугад из множества колдунов и шаманов, предлагающих свои услуги в соцсетях, ни на что особенно не надеясь. Однако, похоже на то, что случайный выбор оказался удачным, а такое редко бывает. У Ильи даже возникли мысли о вмешательстве высших сил, которые намеренно направили его к следующему человеку, чтобы с его помощью изгнать нечисть, блуждающую по свету. Правда, сговорились они с Марьяновым не сразу. Цены на услуги мага оказались несусветными. За осмотром местности, где находилась исчезнувшая деревня, Марьянов запросил сумму, превышающую доход Ильи за последние полгода. Хотя Илья неплохо зарабатывал на архитектурных проектах в одной крупной строительной фирме, Таких денег у него не водилось, потому что после выплаты ипотеки и кредита за новое Рено Каптур оставалась лишь скромная сумма, которой хватало ровно до следующей зарплаты. На вольных хлебах Илья мог бы получать и побольше, но там не было стабильности, а он собрался обзавестись семьей, и ему срочно понадобились приличная квартира и машина. Не мог же он привести жену в свою холостяцкую берлогу. Да и старенькой праворольной Тойоте давно пора было найти достойную замену. В тот злополучный день, когда сверкающий лаком и хромом Каптур подло забуксовал в грязи, даром что полноприводный, Илья как раз собирался сделать предложение Наташе. Но кольцо так и осталось у него. Дорогое, с крупным бриллиантом, выполненном в виде четырехлистного клевера, известного талисмана, приносящего удачу своему владельцу. Илья всегда носил с собой коробочку с кольцом, даже после утверждения Марьянова, что Наташе оно уже не пригодится. Кстати, ни коробочки, ни кольца Марьянов не видел, и Илья о нем не упоминал, сказал лишь, что во время злополучно загородной поездки собирался сделать своей девушке предложение. И когда заявил, что не сможет оплатить выезд Марьянова на место происшествия, тот сразил его на повал, подсказав, как раздобыть деньги. Выпалил, что называется, прямо в лоб. «Колечко-то обручальное, сдай обратно в магазин». «Зачем это? Найдется моя невеста и сама его носить будет». — возразил ему Илья, а тот в ответ рубану. «Даже если и найдется, вряд ли ты ее невестой назовешь». «А ведь правда?» — подумал Илья, вспомнив Наташки на глаза, какими видел их в последний раз. Но все же спросил, хотя и без особой надежды. «Изгоняют ведь из людей бесов». Марьянов усмехнулся, скривил губы в кислые улыбочки. Бес, тварь хитрая, если почует силу, способную его изгнать, в миг притворится, будто нет его. Он долго притворяться может, но с благостным видом будет козни свои мерзкие строить. Зачем тебе жена, бессовка? Измучает ведь, всю жизнь из тебя вытянет и сгубит. Все равно кольцо не верну. Уперся Илья, машинально сжимая в кармане куртки бархатную коробочку. Вначале надо найти Наталью, а потом уже выводы делать. Может, и нет мне никакого беса. Марьянов сокрушенно потряс потлатой головой и развел руками. Ну, тогда приходи в другой раз, как деньгами разживешься. А пока что ничем помочь не могу. Что ж, справедливо. Согласился Илья, борясь желанием схватить меркантильного мага за ворот его атласной черной мантии, похожей на плащ Бэтмена от детского крановального костюма, да выволочи его из затхлы, пропахшей ладаном и восточными благовониями коморки, которую тот гордо именовал кабинетом, а затем засунуть в машину, увезти туда, где пропала Наташка, и силой заставить его заняться ее поисками. Но, конечно, ничего такого он не сделал, а спокойно попрощался с Марьяновым и ушел. До входные двери его проводил огромный черный пес, с пугающе красными глазами, который словно материализовался из сумрака, сгустившегося в дальнем углу. Илья даже вздрогнул, увидев животное, и заподозрил, что для создания демонического образа ему могли вставить какие-нибудь специальные собачьи линзы. «Вот же изверг», — подумал он, подразумевая Марьянова. Пес ощерился и тихо, но грозно зарычал, словно прочитал мысли Ильи и возмутился оскорблением, адресованным его хозяину. Илья выскочил за дверь и торопливо взбежал вверх по лестнице, спеша покинуть темное душное подвальное помещение, в котором размещалась магическая резиденция Марьянова. Он был уверен, что никогда сюда не вернется, потому что не представлял себе, где раздобыть затребованную Марьяновым сумму и собирался отправиться на поиски Натальи в одиночку, но не успели двери подъезда захлопнуться за его спиной, как телефон, лежащий в кармане куртки, издал булькающий звук. Вынув его, Илья увидел на экране сообщение от Марьянова. «Есть предложение. Могу оказать услугу, если согласишься отработать у меня один месяц под мастерьем. Сразу не отвечай, подумай. Завтра в десять утра сообщи, что решил. Важное решение лучше принимать с утра». По всей видимости, маг жалился над ним. Или же разглядел в нем какие-то способности и счел, что Илья может принести ему пользу в колдовских делах. Так или иначе, а думать тут было не о чем, ясно, что надо соглашаться. Хотелось тут же ответить, но Илья сдержался и сделал, как велел маг, отправил сообщение о своем согласии ровно в 10 утра следующего дня. Ближе к обеду они с Марьяновым уже находились за две сотни километров от города и утаптывали землю в том месте, где был вкопан столб веревочной карусели. В тот же день нашлась и Наташка. Марьянов пустил на поиски своего демонического пса, и тот привел их в ближайший поселок Приютова, тот самый, который Илья вместе с Натальей пытались отыскать, когда набрели на шишу. Проследовав по главной улице, пес остановился возле крыльца какого-то здания и несколько раз отрывисто гавкнул. Здание оказалось районной больницей. Первый попавшийся врач, к которому обратился Илья и показал ему фото Наташи, охотно заговорил. Один местный житель нашел в лесу похожую девушку, закопанную в землю по самую шею. Он подумал, что девушка мертва, и вызвал полицию, а те, выехав на место, обнаружили неподалеку еще 12 человек и тоже в земле. Одни головы наружу торчали. Их всех привезли к нам в больницу пару дней назад. Полиция ведет расследование. Есть предположение, что в окрестностях орудует секта, которая перемещается с места на место, чтобы замести следы подобных ритуалов. На просьбу Ильи проводить его к девушке врач пробурчал что-то неразборчивое и повел их с Марьяновым узкими темными коридорами. Наташка выглядела нормальной. Ничего демонического в ее облике не было. Лицо спокойное, с намеком на улыбку. Такое впечатление создавалось из-за чуть приподнятых уголков губ. В огромных васильковых глазах притаилась загадка. Светлые вьющиеся волосы больше не напоминали жесткую колючую солому. К ним так и хотелось прикоснуться. Но Илья стоял стуканом, не в силах шевельнуть даже пальцем. Все силы ушли на то, чтобы удержаться на ногах и не разрыдаться от осознания, что Наташка навсегда покинула этот мир. По заключению патолога-анатома, ее смерть наступила примерно 10 часов назад, а причиной этому послужило сильнейшее истощение. Всего-то 10 часов назад она была еще жива. Эта мысль пронзала мозг Ильи снова и снова, до тех пор, пока Марьянов силой не вывел его из морга. Потом Илью вызвали в полицию. Начались бесконечно долгие и ужасно изматывающие допросы, на которых его заставляли говорить одно и то же, и Илье казалось, что следователь ждет от него признания в убийстве невесты на почве ревности. Илья пожалел, что выложил все на чистоту, даже о ссоре с Наташкой рассказал, вернее, о том, как психанул, когда увидел, как она целуется с хозяином дома, пригласившим их переночевать. Целуется с неотёсанным рыжебородым мужиком, которого она впервые в жизни видела. Да еще так рьяно, будто одних поцелуев ей недостаточно. Из-за излишней откровенности Илье чуть не пришили дело, но все же, видимо, улик не хватило, а, может быть, Илья разжалобил следователя своим потерянным и несчастным видом, потому что его, в конце концов, отпустили. И сразу на Илью обрушилась нерешаемая проблема. Он совершенно не знал, как жить дальше. Если бы не Марьянов. Мак напомнил Илье об уговоре, согласно которому тот должен был месяц отработать у него под подмастерьем, Так Марьянов называл то, о чем в народе говорят «принеси, подай, уйди подальше, не мешай». Но это было поначалу, а потом все так стремительно закрутилось, что через месяц Илья уволился из строительной фирмы, чтобы остаться работать у Марьянова насовсем, да к тому же превратился из подмастерья в полноценного коллегу. То есть выходило, что Илья тоже стал магом. Ну или почти стал. Ноутбук, слишком долго остававшийся в бездействии, погрузился в сон. Экран, на котором был открыт снимок деревни, залила чернота. Резкое движение мышью и шиши вернулось, но ненадолго. Илья открыл панель «Пуск» и кликнул на завершение работы. Он достаточно хорошо изучил снимок, и у него не осталось сомнений, что это та самая деревня, которую он искал все это время. А значит, пора в путь, и надо торопиться, пока она снова не исчезла. Через полчаса Илья двигался по шоссе на север, вдавив педаль газа в пол потрепанного с виду, но вполне надежного крузака, на который поменял свой лощеный каптур. Стрелка спидометра дрожала, медленно приближаясь к отметке 200. На соседнем сиденье лежал тревожный чемоданчик совсем необходимым. За время работы с Марьяновым Илья привык быть готовым выдвигаться в путь в любое время дня и ночи. Покидая город, он никогда не знал, как скоро вернется обратно и вернется ли вообще. Работа у Марьянова была опасной и хорошо оплачиваемой, но Илья остался у мага не из-за денег. Его удерживал личный интерес. Шиша. Скоро они встретятся. Синие щиты указатели один за другим уносились назад. Широкое шоссе с четкой разметкой сменила узкая дорога в колдобинах и бугристых островках асфальта, напоминавших пятна коросты. Автомобиль затрясло, но Илья не стал сбавлять скорость, хотя и рисковал улететь в кювет. Впереди показался синий щит. пару секунд, и он тоже остался позади, но Илья успел скользнуть по нему взглядом. «Дивноречие, 20 километров», — гласила надпись. Волнение, нараставшее внутри все это время, резко усилилось от осознания того, что он увидит шишу примерно через 10 минут. А потом накатила тоска. Огонь, вспыхнувший в жилах и словно воспламенивший кровь, угас, оставив странное ощущение, будто все его вены и артерии забиты пеплом. Илья вновь подумал, что, уничтожив проклятую деревню, он не вернет свою любимую с того света. Утешало лишь то, что никто больше не пострадает от нечисти, населявшей шишу. Но все же это утешение не могло избавить его от боли утраты. Илья отогнал тяжелые думы. Впереди уже показались очертания домов, в основном одноэтажных, деревянных, окрашенных в разные цвета масляной краской, которая под воздействием дождей и солнца очень быстро становилась похожей на встопорщенную рыбью чешую и выцветала. Кое-где возвышались добротные двухэтажные коттеджи из кирпича и бруса, но их было мало, и поселок с поэтичным названием «Дивноречие» не производил впечатления современного и зажиточного. Тем более, что некоторые двухэтажные дома выглядели выходцами из позапрошлого века, ухоженными, но очень древними – купеческие особняки. Перед отъездом Илья успел прочитать статью из Википедии об этом поселке. В дореволюционные годы тот представлял собой торговый узел, куда доставлялись грузы из речного порта. И купеческие дома, сохранившиеся с тех пор, являлись частью музея-заповедника «Старина Славянская», занимавшего центр поселка. Помимо особняков, музей наполняли и другие исторические объекты. скромное жилище крестьян с подворьями и колдовыми, гончарни, кузницы, мастерские ремесленников, старинные церкви, колокольни, сторожевые вышки. Все это выглядело как полноценное поселение, обнесенное высоким частоколом с мощными воротами, окованными толстым железом. Внутри этого поселения и разместили шишу, найденную работниками музея в безлюдных таежно-степных краях на побережье ближайшей реки. «Интересно, деревню еще готовят к приему посетителей или восторженные туристы уже бродят от избы к избе, не подозревая о том, что, вернувшись домой, возможно, больше не будут прежними?» По спине пробежала волна озноба. Хоть бы успеть до того, как все начнется. Справа проплыла невысокая бетонная стела, знаменующая въезд в В виде эмблемы на ней красовалась старинная ладья с туго надутым парусом. Силуэт ладьи почему-то напомнил Илье грустного лебедя. Под ладьей вздымались синие волны. На них белели цифры 1627, означавшие год основания поселка. Вырулив на главную улицу, Илья поспешил свернуть в первый попавшийся переулок в надежде, что так привлечет к себе меньше внимания, а заодно присмотрится к окружающей обстановке, прежде чем отправиться на территорию музея. Он долго петлял по узким улочкам, заглядывая во дворы, в окна домов и в лица попадавшихся на глаза людей но не заметил ни одной странности или какого-то намека на присутствие нечисти. Люди выглядели обычно и занимались своими обычными повседневными делами. Копались в огородах, судачили о чем-то, куда-то спешили сосредоточенным видом или прогуливались с благостным выражением на лице. Проколесив весь поселок вдоль и поперёк, и не заметив ни одного пугающего знака, Илья снова вырулил на главную улицу и через пару минут притормозил у бело-розового, как кремовое пирожное, домика с вывеской, на которой крупными белыми буквами значилась «Касса». «Кажется, я успел вовремя», — подумал Илья и отправился за билетом в музей-заповедник. Еще через десять минут он стоял у веревочной карусели и смотрел на столб, изрезанный знакомыми символами. Сомнений больше не осталось. Илья вынул из кармана телефон, пробежался пальцами по экрану, набирая номер Марьянова, и, дождавшись ответа, произнес «Приезжай в дивноречие, Она здесь!» Пока Марьянов ехал, Илья успел арендовать комнату в одноэтажном бревенчатом доме у одинокого старика, представившегося как дед Гриша. Отсутствие женской руки бросалось в глаза. Всюду царил жуткий беспорядок, а во дворе высились горы разносортного хлама, но других свободных комнат не нашлось, и выбирать было не чего. Да и потом, если бы нашелся более приличный вариант, еще неизвестно, как хозяева отнеслись бы к тому, что одним из постояльцев будет пес из породы волкодау. А вот деду Грише было все равно. Марьянов, конечно, пришел в ужас от такого жилища, несмотря на то, что Илья прибрался в комнате, вынес все ненужное, оставив лишь набитый хламом и потому совершенно неподъемный, словно вросший в пол шкаф, колченогий стол и две кровати. Даже пыль вытер. Мак ворчал, что лучше уж заночевать в машине, а утром другое жилье подыскать, но потом смирился и попросил хозяина растопить баню. За отдельную плату, разумеется. На следующий день Илья и Марьянов временно устроились на работу в старину славянскую в качестве мастеров по дереву. Марьянов в очередной раз продемонстрировал Илье свои магические способности, потому что Павел Александрович, заведующий музейным комплексом, даже не попросил их документально подтвердить наличие заявленной специальности, лишь мельком заглянул в паспорта и спросил, согласны ли они работать неофициально по устной договоренности. Само собой, они были согласны. Ведь так даже лучше, меньше следов останется. Не хотелось бы попасть в поле зрения полиции, если начнется то же самое, что произошло в других местах. Полиция-то особо не разбирается, им лишь бы крайних найти. Поэтому чем меньше они с Марьяном будут отсвечивать, тем лучше. Сделать бы свое дело по-быстрому, да исчезнуть бесследно. Пока можно надеяться, что так все и будет, ведь никто их здесь не знает а Павел Александрович даже копию с паспортов не снял, и едва ли он обладал фотографической памятью. Но в тот же день, когда Илья вышел с территории, отведенной для установки исп, какая-то незнакомая девушка едва не налетела на него, а потом уставилась, как на привидение, и, что самое поразительное, назвала его по имени. На вопрос, откуда его имя ей известно, она просто-напросто убежала. Какая-то ненормальная, что ли? Или... Или это уже началось?